Он потянул Лизу за руку, помогая ей встать. Оставаться здесь нельзя. Даже если колонны выдержат, бурлящее подземное озеро грозило выйти из берегов. Пересияла уже вся его поверхность. Там, где падал сдвоенный луч солнечного света, вода начинала пениться, выбрасывая воздух. Все больше токсинов, все больше юзиного штамма. Пора уходить отсюда. Дойдя до конца каменного языка, сьюзен села, подобрав от себя ногу. Она упорно держалась к остальным спиной, вероятно, опасаясь, что если увидит их, у нее сдадут нервы, и она бросится бегом назад. сьюзен казалась такой одинокой, такой испуганной. Грейс одрогнулся в хриплом кашле. У него горели легкие. Он чувствовал на языке едкий привкус токсина. Ждать больше было нельзя. Лиза тоже понимала это. Ее налившиеся кровью глаза слезились, и дело было не только в обжигающем прикосновении воздуха, она переживала за свою подругу. У Сьюзен не было выбора, как у них. Они поспешили к виднеющейся вдалеке арке. Мерцающий огонек фонарика впереди, сообщила бегущий назад Сейхан. Она была одна, а где же Вегор? Где-то снова... Вверху послышался грохот обрушившихся камней, сжался опасаясь новой лавины. Действительность оказалась хуже. Каменная затычка, закрывавшая отверстие в потолке, осыпала градом осколков. Вспыхнул яркий солнечный свет. Большой кусок с высеченным уголком поднятого края губы плюхнулся в воду, обдав сьюзен дождем брызг. Все новые и новые камни глубинными бомбами падали в озеро. Вверху послышались торжествующие крики. Грей различил голос Насра. "Они должны быть где-то там, внизу". Однако в настоящий момент наибольшую опасность представлял не Наср. Неприкрытый диск палящего солнца всей своей мощью обрушился на озеро, буквально воспламеняя воду. Уже доведённый до критической точки бурление мгновенно превратилось в кипение. По всей толще воды стали лопаться шары, выбрасывая гейзеры газа. Озеро словно взорвалось. Грей понял, что они не успеют добежать до лестницы. Он отпрянул назад, таща за собой Ковальский и Лизу, и крикнул Сейхан «Ложись на землю! Живо!» Последовав собственному совету, он распластался на камнях, увлекая Ковальский и Лизу. Схватив брошенный кусок брезента, на котором тащили Сьюзан, Грей накрыл им всех троих, старая захватить внутри как можно побольше воздуха. — Прижимайте в свои краях камню, — приказал он остальным. Накрытые брезентом они услышали клёк от кипящей воды, дающий выход шипящей ярости. Затем раздался громкий гулкий шлепок, словно все озеро подпрыгнуло на фут вверх и плюхнулось обратно вниз. Набежавшая волна мыла с щиколотки Грей и тотчас же отступила. Воздух под брезентом превратился в жидкий огонь. Грей, лизы и Ковальски прижались друг к другу, судорожно дыша, кашляя, задыхаясь. — Сьюзен! — наконец хрипло простонал Лиза. — 12 часов ноль минут. Сьюзен закричала. Она кричала не только за счет легких и вибрирования голосовых связок, а она вопила всем своим естеством. От мучительной боли нельзя было скрыться. Рассудок сьюзен все еще обостренный солнечным светом, продолжал подробно фиксировать каждое ощущение. Все ее существо, лишенные возможности провалиться в забытье, записывало каждую мелочь, обжигающий огонь в легких. Ослепительный свет перед глазами, сдирающую из кожи. Сьюзан пылала изнутри, вознося свой крик небесам. Но было ли кому услышать ее крик? Исторгнув вверх всю себя, Сьюзан, наконец, обрела облегчение. Она бессиленно упала на камни. Ее сердце сжало с последний раз, и после этого пустота. 12 часов и одна минута. Что с Сьюзан? В ужасе промолла лиза Осторожно, приподняв край брезента, Грей бросил взгляд в сторону каменистого выступа. Озеро по-прежнему бурлило, возбужденное беспощадным солнцем. В воздухе над водой висело дрожащее марево маслянистые миазмы. Однако основная часть газов, закручиваясь по спирали, уходила вверх в отверстие, ставшее дымоходом, которая превратила главную башню Байона в вытяжную трубу.